Раздел 5. Логика, противоядие от пропаганды. Факты, которые нам предлагают, неотделимы от их правильной интерпретации, то есть подачи. Для того, чтобы хорошо понимать значение фактов, нужно владеть некоторыми когнитивными инструментами и, в первую очередь, хорошей логикой. Логика — вообще отличное противоядие против пропаганды, недобросовестных риторических приемов и демагогии. Например, читая в газете о том, что люди с судимостями за убийство и мошенничество не поддержали инициативу президента, мы можем невзначай сформировать мнение, что все люди без такой судимости эту инициативу поддерживают. Хотя, возможно, и все остальные тоже выступают против. Проверьте себя. Многие люди с низким доходом не интересуются политикой. Из этого не следует, что люди с высоким доходом ею интересуются. Про них вообще ничего не сказано. Также не определено, что такое низкий доход и насколько многие, большинство или, скорее, некоторые. Утром жители города услышали несколько хлопков, затем они заметили, что со стороны нефтебазы поднимаются клубы дыма. Неизвестно, есть ли причинно-следственная связь между хлопками и дымом. При отравлении данным типом вещества кожа человека приобретает синюшный оттенок, Именно такой оттенок приобрела кожа Ивана Иванова. Синюшный оттенок может быть следствием не только отравления данным типом вещества, но и массы других состояний, включая как отравление, так и разного рода заболевания. Все жители Кривляндии цитируют наизусть Глушкина. Значит, если вам знакома эта цитата, вы выросли в Кривляндии. Возможно, что я не из Кривляндии, просто люблю и знаю Глушкина. Информация о том, что бывший премьер-министр Ергали связан с разведкой Кривляндии и получил от нее 10 тысяч золотых дублонов, оказалась ложной. Что имеет в виду журналист? То, что ложью являются оба утверждения, или что бывший премьер-таки связан с разведкой, но денег не получал. Что имеет в виду журналист? То, что ложью являются оба утверждения, или что бывший премьер-таки связан с разведкой, но денег не получал. Или то, что деньги он получил, но с разведкой не связан. Премьер-министр Ергали подал в отставку после обнародования результатов скандального расследования о его связи с разведкой Кривляндии. Это значит, что он виновен в инкриминируемых ему преступлениях. Не факт. Если у вас есть машина, вы должны платить налоги. А если машины нет, тоже должны, но их перечень может быть немного иным. Я рекомендую вам найти все сети логические тесты Войноровского и пройти его. Если логика у вас хромает, вы можете попробовать ее усовершенствовать. Это не потребует больших временных затрат и значительно усилит ваши шансы спастись от пропаганды. Раздел 6. Что такое критическое мышление и как им пользоваться? Часто говоря, противодействие пропаганде я И не только я употребляю выражение «критическое отношение к информации». Что это значит? Мы должны все время во всем сомневаться и никому не верить. Но в таком случае, чем это отличается от тотального недоверия и цинизма? А мы уже выяснили, что такая позиция малоперспективна. Нет, это значит, что нужно выключить автоматическое потребление информации и включить режим осознанности. Сейчас я расскажу, как это сделать и как задавать правильные вопросы относительно того, что пишут и показывают. Пункт первый. Спросите себя, почему я это читаю. Я откнул на ссылку, потому что она попалась мне на глаза, или я самостоятельно нашел ее? Все мы понимаем, что иногда трудно бывает отделить одно от другого. И все же при просмотре того или иного материала старайтесь измерить степень собственной инициативы. Как можно меньше пользуйтесь кликбейтами. Чем больше осознанности и рефлексии, тем лучше. Эта стратегия помогает не только уберечься от пропаганды, но и не утонуть в бесконечном потоке новостей. Распространен феномен дум-скроллинга, скроллинга конца света, когда человек сидит в оцепенении, не в силах оторваться, и тоннами поглощает ужасный, тревожный, печальный, шокирующий контент. Понятно, что это не самая здоровая стратегия потребления информации. Часто дум-скроллеры, которые, казалось бы, смотрят много новостей из разных источников, также становятся жертвами пропаганды, так как их критическое мышление отключается из-за огромного объема ужаса и паники, поступающего извне. Если вам сложно управлять своими отношениями с интернет-контентом, используйте механические способы, например, заводите будильник и по его сигналу переставайте смотреть новости. Многие браузеры можно настроить так, что после определенного промежутка времени они будут отключать вас от просмотра ленты. Пункт второй. Замечайте, как вы реагируете на контент. Если текст или видео вызывают у вас бурную эмоциональную реакцию, не обязательно это пропаганда, но это как минимум повод подумать, какую историю я только что узнал, о чем она, кто ее рассказывает. Почему, с какой целью создатель контента хочет вызвать во мне такие сильные эмоции? И если ответы вас не удовлетворят, не кликайте на ссылку, не ставьте лайк, не делитесь новостью. Повторюсь, вполне возможно, что речь о действительно серьезном событии, которое само по себе вызывает ужас, горе или ликование. Но все же не забывайте о рефлексии. Обратите особенное внимание на прямые призывы к действию или к тому, чтобы вы испытывали определенные чувства. Стыдитесь, позор, бросайте все, все на борьбу с, или даже поможем. Это прямой повод остановиться и на какое-то время убрать экран или иной источник информации с глаз долой. Вы, скорее всего, хотите действовать самостоятельно, а не слушаться призывов. Пункт третий. Всегда ищите в видео, тексте или пояснении к картинке доказательства и обоснования того, что вы только что увидели. Хорошие признаки. Ссылки на подтверждения от участников событий, их комментарии о случившемся или упоминания об отсутствии таковых. Ссылки на источники, которые впервые заговорили или написали об этой новости. Логически непротиворечивые объяснения того, почему видео можно считать подлинным, а событие действительно совершившимся, и также ссылки и подтверждения этих событий. Честные оговорки в случае, если событие является лишь вероятным. Во время чрезвычайных происшествий многие факты становятся известными только по прошествии времени. Стороны могут скрывать часть правды. Участники событий могут дезинформировать нас в своих целях. Подобные оговорки — признак того, что нас хотят не столько эмоционально огорошить, сколько предоставить нам максимально точные сведения, Заботиться о том, чтобы мы хорошо понимали, насколько достоверна информация перед нами. Иногда можно рассказать и о слухах, но пропаганда будет представлять их как правду, если это ей выгодно. А честная статья перескажет их, но обязательно с оговоркой, что это слухи, и, возможно, с оценкой вероятности того, насколько они правдивы. Пункт 4. Следите за ходом мысли и отмечайте логические разрывы в тексте. Следует ли одно из другого? Есть ли прыжки мысли, специально задуманные, чтобы побыстрее привести вас к окончательным выводам? С помощью этого приема вы увидите все риторические конштюки авторов, как невинные, так и призванные манипулировать вашим сознанием. Критическое мышление снимает потребление информации с автопилота и переводит его в ручной режим. На каждом шаге вы спрашиваете себя: зачем я это прочитал или посмотрел? Что хочет от меня автор? Какие приемы он использует, чтобы убедить меня? Какие эмоции возбуждает во мне и зачем? Насколько обоснованно и доказательно то, что он говорит? Вы не заглатываете информацию целиком, медленно пережевываете ее, продолжая осознавать, что происходит, и сравнивая полученные данные с теми, которые у вас уже есть, а также сверяясь со своей логикой, ценностями и здравым смыслом. Раздел 7. Помойка интернета. Как отделить зерна от плевел? Интернет — особая среда, которая по-новому выстраивает отношения человека и пропаганды. Прежде всего, дело в алгоритмах искусственного интеллекта, которые анализируют всю вашу онлайн-историю, а в некоторых случаях и не только ее, и тонко настраивают ваш персональный интернет под вас. В результате вы видите рекламу целевой аудитории которой вы являетесь. товары, которые с большей вероятностью хотите купить, и пропагандистские тексты, которые имеют больше шансов сформировать ваше мнение. Алгоритмы так устроены, что выйти из информационного пузыря становится все сложнее. Для этого нужна сознательная воля человека. Плывя по воле волн, вы будете потреблять только тот контент и в том контексте, который вам подсовывают. Кроме того, многие платформы используют алгоритмы, которые оптимизируют предлагаемые вам видео в сторону наиболее экстремального и яркого, привлекательного контента. Однажды не удержавшись и кликнув на безумную ссылку, вы будете получать новые и новые, все более радикальные предложения. Что с этим делать? Используйте браузеры, которые с меньшей вероятностью будут отслеживать ваши переходы по ссылкам, например, Firefox. Используя соцсети или платформы вроде YouTube, не кликайте на автоматические предложения, которые генерирует сеть. Как в супермаркете, покупайте только то, что есть у вас в списке. То, зачем вы шли? Не используйте кнопки лайк like и шер, так как эти действия напрямую связывают сайты с вашей страницей в соцсетях. Периодически стирайте свою историю поиска. Это не значит, что безумное видео под полным запретом. Просто, когда вы захотите посмотреть, что скрывается за ссылкой, сперва подумайте, точно ли вы хотите это увидеть. А увидев, подумайте трижды, прежде чем реагировать, комментировать или делиться. Алгоритму все равно, смотрите вы пропагандистский бред ради смеха или всерьез верите в него. Делитесь ли им как образчиком абсурда или потому что считаете эту информацию важной и хотите ее распространить. Кстати, ваши друзья тоже могут не считывать иронию. Нередко творцы пропаганды сами понимают, что их перлы могут вызвать смех или ужас и отчасти рассчитывают на вирусный эффект. Ну ты погляди, какая мерзость, а? Не кликайте, не лайкайте, не комментируйте, не расшаривайте. Сначала подумайте. Раздел 8. Опора на опыт, знания и общение. Самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы перепроверить информацию, убедиться в ней собственными глазами, ушами. Конечно, это не всегда возможно, и все же перед нами много свидетельств того, что жертвы пропаганды даже не пытаются самостоятельно проверить, действительно ли дела обстоят именно так, даже когда речь идет о них самих или об их детях. Вновь обратимся к событиям в Кривляндии. Новобранец Базиль Пошел в армию, и мать со спокойной душой проводила его. По телевизору уверяли, что новобранцев на войну не отправляют. Однако спустя всего лишь две недели Базиль позвонил маме и сообщил, что его заставили подписать контракт. Так что теперь он не новобранец, а доброволец, платный наемник. Теперь его везут в неизвестном направлении, а впереди виден дым и слышны взрывы. После этого мать тщетно пыталась дозвониться сыну. В тревоге она написала командиру части, где служил Базиль. Тот ответил, что Базиль вместе с другими новобранцами на учениях, а контракт подписывали только те, кто сам этого хотел. Мать ждала месяц. А затем знакомые прислали ей ссылку на видео. Базиль в числе пленных. Он называет на камеру свою фамилию, имя и номер части, чтобы о его судьбе могли узнать родные в Кривляндии. Мать бросилась к начальникам Базиля, но… Те ответили, что ее сын пропал без вести. Все это время по телевизору продолжали твердить, что на войну новобранцев не берут. Мать не понимала, чему верить. Она видела сына своими глазами, понимала, что он в плену, но ей по-прежнему казалось, что произошло какое-то недоразумение или что Базиль сам решил подписать этот контракт. Она предпочла верить не сыну, а пропаганде. Из первой главы мы уже знаем, чем обусловлен этот феномен. В голове у матери Базиля сформирована сильная установка, которая мешает воспринимать непосредственные факты, даже такие, которые напрямую ее касаются. Но если у нас такая установка пока не сложилась, не исключено, что нам удастся найти возможность проверить подобную информацию лично. Возможно, у нас есть знакомые, которые живут в упоминаемом городе, Возможно, кто-то из наших друзей хорошо разбирается в описываемой проблеме. Возможно, у нас получится задать вопросы кому-то из участников событий, в том числе онлайн. Например, у нас есть общие друзья в соцсетях. Возможно, нам стоит самим найти группы соответствующих городов, соцсети, форумы или блоги, и посмотреть, что обсуждают люди, находящиеся ближе к месту событий. Так как пропаганда может мимикрировать под рассказы очевидцев, Применяйте к таким рассказам дополнительные критерии. Например, если один из таких рассказов стал вирусным и ходит по сети, так что вы наткнулись на него шесть раз за сутки, к такому рассказу стоит отнестись с большей критичностью, чем к малозаметному свидетельству с места событий. Если рассказ очевидца кажется слишком уж выстроенным, красивым или мелодраматичным, это еще не значит, что он фальшивый, но, опять же, это делает его нуждающимся в подтверждении. Часто говорят. Врет как очевидец, имея в виду, что человек на месте событий видит только часть большой картины и может неправильно ее трактовать. Именно поэтому нам нужно не одно свидетельство, а несколько. Правда, многомерно, ее хорошо обозревать с нескольких точек. Но совсем обойтись без таких свидетельств нельзя, и в конечном итоге журналисты опираются именно на них. Чаще всего нам приходится доверять посредникам. Но если ситуация позволяет, мы тоже можем отыскать первичные свидетельства происходящего. Кроме этого, при анализе видео, текста или картинки мы можем опираться на свой опыт, знания и даже интуицию. Иногда вранье видно невооруженным глазом, грубый фотошоп, нагло подтасованные факты, видеомонтаж — все это явные признаки того, что доверять источнику нельзя. Пропаганда бывает настолько топорной, что иногда можно только удивляться, как люди могут ей верить, Это относится и к пояснениям, комментариям к картинке или видео. В первой главе мы обсуждали ситуацию, в которой мать видит картинку разрушений с пропагандистскими комментариями о том, что это дело рук террористов, сторонников апокалипсиса. А дочь объясняет, что на самом деле наоборот, мирную страну разрушает захватническое войско Кривляндии. Обычно узнать, кто в таких случаях говорит правду, а кто лжет, не очень сложно. Достаточно этого захотеть, усомниться в официальных комментариях и найти разоблачающие ложь подробности. Раздел девятый. Дипфейки. Ничего нового. Бывают, впрочем, и такие шедевры, которые действительно трудно отличить от правды. Они называются дипфейками, хорошо проработанная фальшивка. Собственно, технология, к которой применяется термин «дипфейк», основана на искусственном интеллекте. Вместо примитивного монтажа и копипаста, нейросеть синтезирует изображения и видео, обучаясь на образцах фото. И затем генерирует совершенно новый продукт, например, порно с участием знаменитостей или ложную капитуляцию главы государства. Нейросеть умеет подделывать мимику и движение человека. Ложь оказывается настолько правдоподобной, что усилиями обычных людей ее практически невозможно разоблачить, у них просто не хватает навыков. Правда, существуют программы, которые способны отличить дипфейк от настоящего видео, однако тут получается так же, как в случае с компьютерными вирусами, вечное состязание яда и противоядие. При этом дипфейки далеко не безобидны, даже если мне веришь. При постоянном просмотре таких видео мозг утрачивает способность хоть как-то отличить подделку от реальности. Непрерывное повторение схожих паттернов мы автоматически распознаем как сигнал истины. Все тот же механизм знакомого послания, который создает силу пропаганды. Чем больше повторений, тем охотнее мозг воспринимает идею или картинку как верную, тем слабее критика, тем меньше вероятность осознать что-то, что с этой картинкой или идеей не согласуется. Технология технологиями, однако на самом деле глубокий фейк — штука не новая. И раньше в газетах печатались, а по телевизору демонстрировались полностью лживые, с начала до конца сконструированные сюжеты. В конечном итоге каждое отдельно взятое фейковое видео поддается разоблачению. Хуже то, что из-за обилия фальшивок люди отчаиваются и перестают верить в свою способность отличить правду от лжи. Растет неуверенность. чувство бессилия и равнодушия, которое, как мы знаем, может быть опасным. Так что же, от дипфейков нет спасения? В общем и целом, они с нами навсегда. А в частности, в каждом конкретном случае мы очень даже можем сделать многое. Что именно? Да все то же самое, что и в случае с чипфейками, дешевыми подделками, о которых шла речь в предыдущих пунктах. Помогают все те же простые вопросы. Зачем я это смотрю? Какие эмоции хотят возбудить во мне авторы? Есть ли тут логика? Что говорят другие источники? Что говорит мой опыт? Может ли такое быть правдой? А если немного поисследовать, что за этим может стоять? Единственное, что насыщенность среды дипфейками действительно меняет, мы уже не можем рассматривать видео как неоспоримое доказательство правды. Ну что ж, будем начеку и здесь. Раздел 10. Как выбрать эксперта? Очень часто в попытках понять те или иные события мы полагаемся на мнение экспертов. Это неизбежно, и это очень эффективно. Мы сами не можем одинаково хорошо разбираться в разных темах. Для этого нам не хватает ни времени, ни квалификации. В этом проблема современного информационного поля, Люди пытаются разобраться в сложных вопросах и в результате становятся жертвами шарлатанов или недобросовестных манипуляторов. Чтобы не проглотить наживку пропагандистов, нам нужно получать образование на ходу. Иными словами, нужен тот, кто возьмет на себя труд добросовестно разъяснить нам тот или иной вопрос. Это как в суде присяжных. Туда приходят самые обычные люди, которые не разбираются в тонкостях юридического протокола или криминалистики. Адвокаты и прокуроры разъясняют им суть дела, чтобы они могли сформировать свое мнение. Так же и с нами. Нам нужны эксперты. Но только добросовестные и знающие. Как разобраться, кто из экспертов является достаточно компетентным, а кто шарлатан? Кто ангажирован, кем именно и насколько это мешает ему быть беспристрастным? Пункт первый. Стоит узнать об этом человеке побольше. Когда нам нужен врач для решения серьезной медицинской проблемы, мы интересуемся его дипломом, квалификацией, опытом, отзывами о его работе. Также можно поступить с экспертом. Внушает ли нам доверие его жизненный путь и труды? Выступает ли он с разговором о проблемах, в которых действительно разбирается, или вещает на темы, далекие от его профессиональной компетенции? Пункт второй. С кем может быть аффилирован этот эксперт? то есть в чьих интересах он может выступать, кто за ним стоит, кто издает его книги, какие гранты он получал, в каком университете учился, кто был его учителем и на кого он ссылается, когда хочет подкрепить свое мнение. Партийность или ангажированность сама по себе не означает, что эксперт не может быть беспристрастным, просто ее нужно учитывать. Пункт третий. Не говорил ли он в прошлом или не говорил ли сейчас Вещи, которые дискредитируют его как мыслящего человека. Достаточно ли логичные и последовательные его размышления и выводы? Не эксплуатирует ли он запрещенные риторические приемы? Их список вы можете услышать в следующем разделе этой главы. Согласуются ли его аргументы с известными вам истинами, которые можно доказать? Условно говоря, не позволяет ли он себе отрицать вращение Земли вокруг Солнца? Надо отметить, что стиль мышления может быть разным, более последовательным или более спонтанным. Не всегда поверхностность означает полную некомпетентность, но логика должна оставаться на месте. Пункт 4. Обратите внимание на то, что называется «tone of voice» — интонацию. Есть вполне знающие и компетентные люди, которые, однако, охотно самоутверждаются за счет внимания аудитории или пребывания в роли эксперта. Если вы замечаете, что спикер, что называется, упивается звуками своего голоса, это еще не означает, что он говорит неправду, но это может означать, что его цель — не донести до нас объективную информацию, а поразить, произвести впечатление. В погоне за этой целью правда и точность могут отходить на второй план. Таких экспертов охотно вербуют пропагандистские СМИ, ведь поражать воображение людей — Блистать и быть в центре внимания гораздо легче, когда ты не связан рамками скучной последовательности, добросовестности, не вынужден делать поправку на то, что можешь многого не знать. Взамен этого ты можешь парить в небесах, строя смелые гипотезы и высказывая шокирующие предположения. Пункт пятый. Хороший эксперт не призывает слушателей к действию. Вообще, призывы один из признаков того, что с адресатом послания обращаются как с объектом. Вы сами знаете, что вам нужно делать, а призыв это попытка управлять вами. Эксперт может лишь отметить, что какие-то действия могут быть эффективными или бесполезными, привести к тому или иному следствию. Совсем не обязательно эксперт должен не придерживаться ничьей стороны. Наоборот, очень правильно, если он открыто заявляет, что по его мнению хорошо, А что плохо? Но делая это, он уважает субъектность адресата, его отдельность, его право придерживаться любого мнения, не быть союзником. Пункт шестой. Из этого следует и отсутствие в тексте попыток манипулировать вами. Пропаганда предлагает серию из двух-трех простых шагов, сделав которые можно мигом оказаться у цели, в точке, где мнение можно считать доказанным, вернее, проглоченным. Поэтому все, что от этой цели отдаляет, в пропагандистском тексте отсутствует или отметается с порога. Любые возражения и контраргументы обесцениваются, на их носителей наклеиваются ярлыки. Напротив, честный текст и честный эксперт всегда всерьез относятся к возражениям и уделяет им достаточно внимания, позволяют им быть убедительными, прежде чем заняться их опровержением. Если вы нашли эксперта, которому можете доверять, Это большой плюс. Бороться с пропагандой проще, когда у вас есть союзники. Они нужны не для того, чтобы успокоиться и не думать, а чтобы помочь вам мыслить и пополнять ваши знания, повысить информированность, стать лучше вооруженным. Бывают разные виды уверенности. Нам нужен не тот ее вид, когда человек просто закрывает глаза на реальности и говорит, «Люди умнее меня, говорят, что это так». а тот, при котором мы можем свободно ориентироваться в вопросе и понимать, что мы знаем, что пока нет, а чего, возможно, не будем знать никогда. Раздел 11. Пропаганда «Коллекция грязных приемчиков». Кажется, эта глава аудиокниги — одна из самых интересных. В ней я познакомлю вас с собственной коллекцией грязных приемов пропаганды, которые наблюдал сам или позаимствовал в различных источниках. Вы можете взять эту коллекцию на вооружение и сверяться с нею, когда применяете критическое мышление. С помощью именно этих приемчиков пропаганда становится максимально приемлемой и делает так, чтобы люди проглатывали ее, не жуя. Некоторые из этих приемов я уже упоминал, А сейчас раскрою тему как можно полнее. Прием первый. Ложь с примесью правды. Часть правды может выступать как приманка, чтобы вы заглотили большую ложь. Например, действительно есть погибшие, и их очень жаль. Но виновниками этой трагедии являются совсем другие люди, а не те, что были названы. И это существенная ложь. Тесто правда — начинка вранье. И вот вы его уже съели. Именно поэтому нужно хорошенько проживать потребляемую информацию. Тогда у вас будет шанс отличить несомненное от сомнительного. Прием второй. Для людей, которых хотят заманить на свою сторону, приманкой может выступать и нечто привлекательное. Например, диктатор собирает вокруг себя группу поддержки из знаменитых актеров, певцов и других звезд. Люди уже привыкли их любить и по инерции продолжают прислушиваться к их словам, даже тогда, когда они прославляют диктатора. А это значит, что вместе с наживкой и привычными симпатиями заглатывается и пропаганда. Прием третий — удобоваримая стилистика. Например, Сталин говорил короткими, внятными, рубленными фразами, делая свою речь предельно доходчивой. каждое предложение как будто вытекало из предыдущего. Он часто имел дело с людьми, которые не привыкли к сложным построениям и умозаключениям, но его речь гипнотизировала и тех, кто был способен воспринимать нечто более сложное. Она звучала как своеобразная ритмичная музыка, подтверждая то, что Сталин говорил самим своим звучанием. Другие политические деятели могут использовать задушевность, соленый юмор, яркие эмоции — все, что позволяет им сойти за своего. То же делают и пропагандисты рангом ниже, когда транслируют идеи своей целевой аудитории. «Знаете, девочки, а все же наш премьер-министр такой клевый, я бы от него родила». Особенность современной пропаганды в том, что власть разговаривает с народом на его языке, точнее, на языке не лучшей части людей. Используется тюремный жаргон «нагнуть», «отыметь», «уделать», намеки на грубую сексуализацию. В Советском Союзе с лексикой пропагандистов дела обстояли гораздо лучше. Всем явлениям давались четкие, лексически не нейтральные, но и не грубобранные обозначения. Израильская военщина, хунта. Этот язык не был настолько агрессивным, как язык современной массовой пропаганды, то и дело переходящий на hate спич язык ненависти. Президент США Дональд Трамп, российский лидер Владимир Путин и многие другие политики. Порой бравируют откровенной грубостью, а вслед за ними ее позволяют себе и их отделы пропаганды. Прием четвертый — демонизация и дегуманизация. Мы уже говорили о том, что пропаганда разделяет людей. Враг для пропагандиста — абсолютное зло, и этот враг пропаганде очень нужен даже в мирное время. Врагами становятся все, кто не разделяет пропагандируемые идеи. Они персонифицируются как чудовищные и строящие козни люди, террористы, которые хотят устроить апокалипсис, как жалкие ничтожества или предатели. Иными словами, это вообще не люди, им невозможно сочувствовать. Для создания образа врага пропаганда не гнушается ни ложными обвинениями, ни ярлыками, ни ударами ниже пояса. Если вы замечаете, что автор текста или комментария к видео не считает какую-то группу людей людьми, нет сомнения, перед вами пропаганда. Прием пятый. Бесконечные повторения, слоганы и мантры. Тут все понятно. Чем больше раз мы это услышали, тем убедительнее нам должно показаться. Особенно «здорово», в кавычках, если все СМИ в стране под контролем и ничего, кроме пропаганды, услышать вообще не получится. В тюремных колониях Кривляндии заключенные принудительно смотрят телевизор, чтобы пропитаться пропагандой, даже если до этого они были к ней равнодушны. Прием шестой. Формирование повестки. То, о чем мы говорили в самом начале. Пропаганда выбирает идеи, на которые хочет обратить общее внимание, и делает их значимыми. В результате люди начинают считать эту проблему важной, хотя раньше могли быть к ней абсолютно равнодушны. Прием седьмой. Запугивание. Страх, тревога, сильные чувства. Они могут сподвигнуть человека буквально на все. Поэтому пропаганда часто обращается к запугиванию, чтобы заставить людей думать и действовать так, как нужно властям. Страх перед шпионами и вредителями заставлял советских граждан сталинские годы писать доносы на соседей. Страх перед еврейским заговором сделал немцев во времена Гитлера как минимум равнодушными к судьбе евреев.